Глава десятая. Как я и предполагала, утром меня ждал полный ужас. Только проснувшись, я почувствовала, насколько сильно опухли глаза. Мне все еще ужасно хотелось спать. В ухе остался наушник, из которого все еще играла музыка. Телефон выдержал всю ночь на 30%. Это что-то из разряда фантастики. Ватной рукой я подняла его и посмотрела на время. «Одиннадцать часов утра». Неужели моему организму настолько плохо, что я была в отключке так долго? Обычно я просыпаюсь ближе к обеду, когда всю ночь пишу сочинение или какой-нибудь важный доклад. По моим ощущениям, я вырубилась вчера примерно в час ночи. Десять часов сна. Вау. Думаю, если бы не духота в комнате, я проспала бы весь день. Но я была бы не против. Сегодня выходной, а значит, мне никуда не нужно было идти, да и не хотелось, если честно. Блокируя телефон, мельком я увидела сообщение от Кристины и Макса. Потом отвечу. Сейчас я была не в состоянии даже прочитать или прослушать сообщение, не то что ответить. Аккуратно приподнявшись с кровати, я почувствовала, как моя голова загудела с невероятной силой. Может, проваляться в постели весь день? У меня и повод был. Немного пошатываясь, я медленно подошла к зеркалу, чтобы оценить весь масштаб трагедии. Лучше бы я этого не делала. В таком ужасном состоянии я не видела себя никогда. Глаза и губы опухли, по щекам размазалась тушь. Лицо было такое жирное, что на нем можно было жарить блинчики мне на завтрак, и вишенкой на торте были запутавшиеся волосы. Я даже не представляла, сколько у меня колтунов. Я взяла расческу и принялась исправлять весь этот ужас. Голова и без того болела. А тут еще приходилось драть волосы. Спустя 10 минут мучений дело было сделано. Я заплела тугую косичку, чтобы мне ничего не мешало. Как же не хотелось выходить из комнаты. Почему у меня нет собственной ванной, вход в которую пролегал бы через мою спальню? Тихо, насколько это было возможно, я прошмыгнула ванную. Посмотрев еще раз на себя в зеркало, поняла, что срочно нужно приводить себя в порядок. Смыв остатки макияжа, я принялась наносить увлажняющие масочки. Слегка покрасневшую кожу пощипывала от раздражений. Включив хороший напор воды, я набрала себе ванну, налила туда пены и насыпала соли. Когда мне было плохо, я предпочитала ложиться в теплую воду с пузырьками и стараться забыть о всех невзгодах. Обычно я еще включала приятную музыку и зажигала свечи, но сегодня мне было лень это делать. Я распустила волосы, закрыла глаза и пролежала в ванной минут двадцать по моим ощущениям. Далее в ход пошёл скраб для тела. Он приятно пах попкорном, от чего у меня разыгрался аппетит. К тому моменту, как я закончила свои спа процедуры, глаза постепенно начали приходить в норму. Чтобы ускорить процесс, я решила сделать массаж лица. Я была не уверена в правильности своих действий, но визуально отек стал еще меньше. Я вышла из ванны и поняла, что нахожусь в квартире одна. Ни бабушки, ни дедушки дома не было. Куда они могли уехать? А дачу вроде не собирались. Но это и хорошо, после вчерашнего я хотела побыть с собой наедине. На свой поздний завтрак я не стала себя ни в чем ограничивать, но вернула целую тарелку пельменей, а после еще и половину шоколадки съела. Да уж, пусть все негативные события уйдут из моей жизни, иначе я скоро в свои вещи перестану влезать, а смена гардероба у меня еще не входила в планы. Вернувшись в комнату, я поставила телефон на зарядку и принялась просматривать уведомления. Сообщение от Макса, отправленное еще ночью. «Классно погуляли. Вик, может, сходим с тобой в кино на выходных?» «Ой, ну уж нет. Выходные мои и только мои. В идеале я все два дня проведу в постели, медитируя и восстанавливая силы. Ладно, потом придумаю, как помягче ему отказать». Сообщение от Крис, отправленное сегодня утром. «Подруга, ты как? Тебя в целости довели до дома?» Заботливая Кристина не перестает меня умилять. «Да, парни охраняли меня от всех недоброжелателей, ха-ха», написала я, и ответ не заставил себя ждать. «Наконец-то ты ответила. Я уж думала, что у тебя что-то случилось». «Случилось, но не из-за парней. Я дома, одна». «Поняла. Скоро буду». Пока подруга собиралась, я решила быстренько прибраться в комнате. В упадническом состоянии я позволила себе покидать все вещи на диван, и теперь их нужно было аккуратно свернуть, иначе они будут мятые, кровать тоже не мешало бы заправить. Я еще раз проверила телефон. Ни сообщений, ни звонка от бабушки с дедушкой. Если не придут домой через два часа, сама им наберу. А вот кого точно не потеряешь, так это Макса. Парень увидел, что я онлайн и написал «С добрым утром». «Макс, пожалуйста, пойми, что мне сейчас не до тебя и не докучай мне своими сообщениями». Звонок в дверь, и я побежала открывать. «Я конфеты принесла, твои любимые, с орешками. Помятному чаю?» «Помятному чаю». На этот раз мы решили расположиться на кухне. Пока закипал чайник, я рассказала подруге о вчерашнем неудачном примирении с бабушкой и о моих слезах. Подруга напряженно слушала, а потом спросила. «Вик, почему ты не позвонила?» Я бы не смогла прийти, но мы им бы поговорили с тобой по телефону. Мне было так плохо, что я вообще никого не хотела видеть. Мне нужно было выплакаться в одиночестве. «Понимаю, что тебе больно», — подруга взяла меня за руку. «Но если тебе доставляет такую боль новость о брате, то почему бы не поговорить с мамой и все ей сказать как есть? А смысл? Она ничего не поймет. Точнее, не захочет понимать. Мама живет в своем идеальном мирке, где есть ее богатый муж, новорожденный ребенок и нет той прошлой жизни, от которой она всегда бежала. Я опустила глаза в пол. Эта тема разрушала меня, но я ничего не могла сделать. Смысл есть всегда. Ты не твоя мама и не можешь знать наверняка, как она отреагирует. Не бери привычку предугадывать поступки или слова людей, и тогда они тебя удивят. Возможно, ты и права. Воцарилась гробовая тишина, и в воздухе повисла некая неловкость. Я не хотела, чтобы ситуация с мамой испортила мне еще один день, поэтому решила перевести тему на более приятную. «Как тебе, парни? Правда, классные?» «Когда ты о них рассказывала, я думала, что это типичные твои воздыхатели». «Какие такие типичные?» — со смешком произнесла я. «Которые бегают за тобой по пятам и исполняют любую твою прихоть. Не ли тебе объяснять?» — подруга закатила глаза. «Так вот, я без особого энтузиазма шла гулять, но парни оказались веселыми и милыми. По Максу, конечно, видно, что он по тебе сохнет, но это выглядит очень мило». «Кто там пять минут назад говорил мне, чтобы я не предугадывала поступки людей?» — подметила я с улыбкой. «Подловила. Ну вот, учись на моих ошибках», сказала подруга, и мы вместе посмеялись. «А кто тебе больше понравился?» — с неподдельным интересом спросила я. Мы любили с Крис обсуждать парней из школы, с мероприятий, проходящих мимо, но обычно это сводилось к тому, что мы абсолютно не понимали вкус друг друга. Мне всегда нравились смелые, уверенные в себе парни, которые любят тусоваться и активно проводить время. Если говорить про внешность, то шатены и брюнеты — это прям мое. а если у парня были голубые глаза, то он сразу становился моим фаворитом. Кристина же, наоборот, любила больше тихих интеллектуалов, которые читают книги или увлекаются какими-нибудь научными шоу. По внешности подруга отдавала предпочтение блондинам и рыженьким парням. Цвет глаз для нее никакого значения не играл. Наши с ней вкусы были абсолютно разные, и это меня радовало. «Думаю...» — Крис откусила конфету. «Женя...» Я Аша опешила. «Ей тоже понравился Женя, но как так?» Ей же не нравились брюнеты. Она могла сказать «никто», но не сказала этого. Я ничего не понимала. «Что? Женя? Ты же не по брюнетам?» Так я их и не с точки зрения внешности оценивала. Макс больше тусовщик-спортсмен. А вот Женя любит читать, и мне это близко. Мы с ним увлекательно поговорили о книгах, да и ты спрашивала, кто мне больше понравился, а не с кем бы я захотела встречаться. «Так...» «А с кем бы ты захотела встречаться?» Хоть я и старалась перевести все в шутку, но внутри я была напряжена. «Вик, ну ты чего? Как будто первый день меня знаешь. Не хочу я ни с кем встречаться. Мне бы экзамены хорошо сдать, да в институтный бюджет поступить. Какие тут парни-то?» С этими словами подруга уставилась на меня с высоко поднятыми бровями и развела руки. «Ну, мало ли ты решила передумать!» — пожала я плечами. «Нет уж», — подытожила Кристина, И я успокоилась, даже не представляю, что бы со мной было, если бы подруге понравился Женя. Допив чай, мы пошли в мою комнату. Крис села за компьютер и ввела в поисковике дневники вампира. Это был наш любимый сериал. Пересматривали мы его с подругой раз пять и еще парочку раз отдельно друг от друга. За все время сюжет был изучен вдоль и поперёк. Мы даже разыгрывали по ролям наши любимые сцены. И даже тут наши вкусы на парней разнились. Мне всегда нравился красавчик Деймон. Его характер, стиль бэтбоя, чувственная натура и пронзительные голубые глаза. Ради Елены он был готов на все, даже выступить против Клауса. Вот он, мой идеал мужчины. Кристине, наоборот, больше нравился Стефан. Его доброта, самоотдача и готовность в любой момент выручить брата. Деймон для нее был слишком инфантильный. И хоть я говорила, что это лишь внешняя оболочка персонажа, его чувственную натуру дано понять только единицам, подруга все равно со мной не соглашалась и стояла на своем. Но в чем мы точно сходились, так это в желании оказаться на месте Елены. Ей досталось сразу два красавчика, а она этого не ценила. Подруга включила сериал и села ко мне на кровать. Мы посмотрели в захлеб пять серий, и могу сказать, что мне это помогло. Мысленно я очутилась совершенно в другой реальности, со своими правилами и отсутствием моих проблем. В большинстве своем там герои беспокоились, как бы про их маленький секрет не узнали люди. Честно, я бы с превеликим удовольствием хотела сейчас стать столетним вампиром, у которого из планов на день потусоваться и перекусить. «А куда твои родные ушли? Обычно дома сидят, а тут их уже полдня нет. Решили дачный сезон открыть?» неожиданно спросила Кристинка. «А ведь и правда. За просмотром сериала я совершенно забыла позвонить бабушке и дедушке и узнать, где они пропадают». «Вообще без понятия. Вчера после ссоры я весь вечер провела у себя в комнате, а утром их уже не было дома. Записку они тоже не оставили. Нужно позвонить им». Я встала с кровати и взяла со стола телефон. Первой я решила позвонить бабушке. Ну и пусть мы поругались. Мне нужно было знать, что у них все хорошо». Длинные гудки все шли и шли. Неужели бабушка не возьмет трубку? Неожиданно Крис встала и куда-то пошла. Я с непонимающим видом смотрела ей вслед. Подруга ушла в комнату родных и что-то там взяла. С приближением шагов до меня все громче и громче доносилась бабушкина мелодия звонка. Телефон лежал на прикроватной тумбочке. Теперь понятно, почему она так долго не брала. Бред какой-то! Бабушка не выходит из дома без телефона. Я звоню дедушке. Но и тут меня ждало неприятное открытие. Без каких-либо гудков голос сказал, аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вот тут-то мне и стало поистине страшно. Что вообще происходит? Где они? Подруга все слышала и видела мои переживания. Пока я одевалась, Крис выключила компьютер. «Нужно пойти к соседке со второго этажа. Нина Григорьевна все про всех знает». С этими словами мы вышли в коридор и начали обуваться. Но тут ключ в дверном замке зашевелился, и открылась входная дверь. На пороге стояли довольные бабушка с дедушкой. Мы посторонились, чтобы они могли зайти в квартиру. Я уже была рада, что с ними все хорошо, но от этого вопросов не становилось меньше. «Где вы были?» — с недоумением спросила я. «Мы были у моей знакомой в гостях. Она живет за городом. Лидочка давно в гости звала, а у нас все никак не получалось. А вчера мы с дедушкой поговорили». Он сказал, что тебе нужно время, чтобы побыть одной и все обдумать. Вот мы и приняли приглашение. Как ни в чем не бывало, сказала бабушка. «А телефон? Я вам звонила. Твой вообще дома лежал, а дедушкин выключен?» «Это уже моя вина», — вмешался в наш разговор дедушка. Утром я подгонял Серафимочку, вот она свой телефон дома и оставила. А свой я зарядить забыл, и он выключился в самый неподходящий момент. «Ну и напугали же вы меня!» С этими словами я подошла к родным и обняла их. «Не сердись на нас, Викуля, мы исправимся, – с улыбкой сказал дедушка. Весь вечер мы вчетвером сидели на кухне. Бабушка рассказывала, как дела у Лидочки и о ее внуках. Дедушка рассказал, как они с Геной, мужем Лидочки, шашлыки жарили и показывал, какие гостинцы они привезли мне домой. Мы с Кристиной сидели и слушали рассказы моих родных с интересом, особенно дедушкины. Он всегда мог поднять настроение и рассмешить. Мне было так хорошо в этой семейной идиллии, и я совершенно не подозревала, какой удар судьбы ждал меня в будущем.